Глава 17. Ожидайте, сказала Людмила Матвеевна и указала на деревянный стул, окружённый горящими свечами. С каждым новым визитом радушие Людмилы Матвеевны испарялось. Она говорила более грубо, в движениях её читалась резкость. Всем своим видом она показывала, что гости здесь не место, и что устала от бесконечных визитов, в том числе и государственного служащего. Лаврентий Палыч сидел на деревянном стуле и впервые благодарил Фролова. Тот решил лично изловить бежавшего писателя и избавил околоточного от лишней беготни по городу. Спустя несколько минут в комнату вошёл мастер. Он не смотрел на своего гостя, да и выглядел иначе. Белая рубашка не заправлена, манжеты и воротник расстёгнуты, а всегда аккуратно зачесанные волосы растрёпаны. Он обошёл Лавра по кругу, по пути поправляя свечи. Прошу простить ваше благородие, но на два сеанса меня не хватит. Призраки слишком измучили мой дух и тело. Так что вам придётся выбрать, с кем поговорить: с начальником почтовой службы или девочкой. Лаврентий Палыч задумался. Фролов дал чёткие указания: допросить дух Георгий Александрович. Конечно, сыщик не верил в спиритический сеанс. Ему важно было понять, кого обвинит мистификатор и исходя из этих фактов строить догадки. но у Лаврентия Палыча были свои мотивы. «Так каков ваш ответ?» Мастер стоял напротив, пристально глядя к Колоточному в глаза. «Дочь!» Хрипя ответил о Колоточный, затем откашлялся и повторил. «Я хочу услышать свою дочь». «Будь по-вашему», — сказал устало мастер и хлопнул в ладоши. После этого он упал на спину и забился в приступе. Его руки и ноги дрожали, изо рта шла пена, а затылок бился о деревянный пол. Лавр дёрнулся в попытке помочь человеку, но разум его остановил. Всё же это было частью ритуала, которому Лаврентий Палыч мешать не смел. Спустя минуту мастер замер и зашептал. Его слов было не разобрать, возможно, он говорил даже не на русском языке. Кто вы? Сквозь металлическое эхо прорвался слабый девичий голос. Говорите. скомандовал мастер. Кто вы? со страхом повторил ребёнок. Я, сказала Вренти Палоч, и сохшие от волнения губы треснули. Оцепеневший от невозможности происходящего надзиратель молчал. Вы испытываете их терпение, прорычал мастер. Говорите. Я, я твой. Он не стал заканчивать фразу, решил, что для призрака она не имеет значения. Оказавшись в этой ситуации, Лаврентий Палыч не знал, что спросить у духа своего нерождённого ребёнка. Где-то внутри всё ещё жила частичка отцовства, а потому слова, пусть и не сразу, пришли сами собой. Скажи мне, дитя, знаешь ли ты своего отца? Нет, ответил голос. Я не знаю, что такой отец. Кто вы? она строго повторила вопрос. Сердце околоточно кольнуло, на глазах навернулись слёзы. Я я должен был стать. Он запнулся, эти слова ничего не значили. Отцом? С любопытством спросил голос. Они говорят, что вы должны были стать моим отцом. Да, проглатывая слёзы, ответил Лаврентий Палыч. Вы всё ещё можете им стать, тихо ответил голос. Мастер вскочил на ноги, огоньки на свечах задрожали. Достаточно, крикнул он и хлопнул в ладоши. Почему? закричал Лаврентий Палыч. Почему вы её остановили? Он с трудом сдерживал себя, чтобы не подскочить и не врезать мастеру в лицо. Мне тяжело. Голос мастера прозвучал иначе. В нём не было ни власти, ни надменности, как прежде, только искренность. Будь по-вашему, ответил Лаврентий Палыч, но с его решением не смирился. В этот же момент в комнату вошёл Яков и вежливо пригласил Лаврентия Палыча за собой. тот бросил на мастера обиженный взгляд и вышел из комнаты.